О, мистер Рэн, привет. Понимаете, мисс Кэсвелл, куда бы я ни пошел, эта женщина, мисс Бойл, следит за мной и так свирепо смотрит. Только я расположился в библиотеке, как она туда заявилась. Пожалуйста, прикрутите немного радио. А, вот так. Хорошо? Да. Она выполнила свою задачу. Какую задачу? Тактическую. А, вы имеете в виду мисс Бойл? Она захватила лучшее кресло. Теперь я могу его занять. Вы ее вытеснили. Ага, я рад. Я очень рад. Мне она не нравится. Давайте подумаем, чем еще можно ее разозлить. Хорошо бы она совсем убралась отсюда. В такую погоду. Как бы не так. А когда снег растает? О, до тех пор многое может случиться. Да, да, это правда. О, какой снег красивый. Такой мирный и чистый. Глядя на него, забываешь обо всём. Я не забываю. Как вы это сказали? Я вспомнила. О чём? Обледнелый кувшин в спальне. Обмороженные кровоточащие руки. Одно тонкое дырявое одеяло и ребёнок дрожащий от холода и страха. Дорогая мисс Кейсилл, это звучит ужасно мрачно. Что это такое? Роман? Вы не знали, что я писательница? О, правда? Жаль вас разочаровывать. Нет. простите, но мне нужно дочитать журнал. А. Пойду. Пойду поброжу по дому. Удивительный дом. Это старина.